Но меня так горячо встретили погорельцы, что об усталости я и забыл. Они устроились на попелище всерьез и надолго. Из снежных кирпичей сложили себе ледяной дом, кухню, процклад, целый снежный город. Выглядели они бодро. Всего их было семь человек. Среди них я заметил одну женщину. Лицо у нее было молодое и нос синий-синий от мороза. Помню, тогда же я невольно подумал, что, вероятно, из-за этой вот востроглазой девицы немало было хлопот на зимовке. Нет-нет, не подумайте дурно, я вовсе не враг женщин. Знаю, что бывают женщины куда дельнее и талантливее мужчин. Но, знаете, честное слово, на зимовке, особенно на маленькой, Женщине право нечего делать. Не нужно их там. Сколько я этих историй слышал, пережил, знаю. Когда первые восторги встречи прошли, начальник спросил грустно, заглядывая мне в глаза. «Вывозить нас будешь, механик». Я молча протянул ему радиограмму Москвы. Он окинул ее беглым взглядом и закричал. Ура! Товарищи, нам разрешено продолжать работу. Черти! Они радовались тому, что их не вывозят. Начальник стал читать радиограмму вслух в напряженной тишине, прерываемой лишь свистящими порывами ветра. А я окидывал взглядом столпившихся вокруг людей, пытаясь угадать, кто Вовнич. Мне понравилось смелое открытое лицо одного молодого парня. Несмотря на мороз, он был без кухлянки, в меховой рубахе и в очень кокетливой вязаной шапочке, какие носят лыжники. Я решил, что это и есть Вовнич, и обрадовался. Славный будет у нас товарищ. Я весело подмигнул ему, он улыбнулся, и вдруг Я не поеду на Тихий мыс. Нет, поедешь. Приказ есть приказ. Что? Я даже не понял сначала. Это Вовнич? Значит, в нашем мужском монастыре появится... Ну что ж, я ничего не сказал вслух, друзья. Я даже виду не подал. Но сердце мое тревожно сжалось. И до чего уютными и неповторимыми Вдруг вспомнились мне тихие вечера у нас на зимовке, Когда мы, бывало, шестеро мужиков, Дымя трубками сидим в теплой кают компании у печки, А на дворе мороз, пурга, бррр, И чешем языки и хохочем, или поем. Уральские песни, которым научил нас черных, Волжские, Валерия, или старинные, матросские, их заводил жалобным, натреснутым голосом наш старый капитан Камбуза. Будем ли мы теперь петь, ребята? Будут ли они теперь эти согласные, дружные вечера, после которых и зимовать легко, и погибать не страшно? И недоброе предчувствие защемило душу. Но виду я не подал. Я не поеду на Техий мыс. Вместе работали, вместе горели. Вместе дальше жить будем. За нас решили. Надо подчиниться. Она долго еще спорила. Да я уж не слушал. Во всяком случае, через неделю, когда я, закончив переброску погорельцев, стал собираться домой, Вовнич уже была готова к дороге. Перед отъездом подошел старик-повар, поглядел на девушку, покачал головой и сказал мне, «Эх, механик, увозишь то от нас наше солнышко». А я только покосился на это посиневшее от мороза солнышко и ничего не ответил. Говорят что перед величием природы человек чувствует себя маленьким и жалким песчинкой в океане. Не знаю, не испытывал. Когда скрипят на снегу мои сани,